В церковной школе идет урок физики. А скажи мне отрок, как течет электричество по проводам? С Божьей помощью. Правильно, садись пять. Сам, <связь> сам. Здравствуй, Натуся! Ты че какая грустная? Вон он. Мус с выпивкой завязал. Так ты же это ч? наоборот надо радоваться да нет ты не поняла он завязал с ней тесные отношения сердечко В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если уронить на пол вилку, придет женщина, а если женщину – милиция? Мам, мама, я есть хочу! Скоро будем завтракать. А я хочу сегодня, Че говорить-то, живем неплохо, да. ситы, да. одеты, вот и. Ну конечно. А между тем, треть населения земного шара не доедает. Да, и не говори. А многие вообще водки никогда не пробовали.